Луиза «Папа, мне страшно. Я не вру. Честное слово, у меня трясутся руки и колотится сердце. И еще мне кажется, что Цербер пожирает мои внутренности. Я слышу его лай, но я знаю, что ничего этого нет, что все это мне только кажется. Я боюсь, но стараюсь, как ты мне всегда говорил, Не бояться своего страха. И все-таки, когда мной овладевает паника, я говорю себе: ты обязательно меня найдешь. Я видела, как ты работаешь, видела тебя, когда ты поздним вечером приходил домой. Ты никогда не отчаивался. И еще я знаю, ты всегда доводишь дело до конца. И я знаю, ты найдешь меня рано или поздно, и поэтому я держусь. поэтому остаюсь сильной. Мы с тобой не всегда понимали друг друга, а в последнее время даже почти не говорили. Если б ты знал, как я об этом жалею, надо было бы гораздо чаще говорить, что мы любим друг друга, что можем друг на друга рассчитывать. Когда проваливаешься в ад, важно иметь запас хороших воспоминаний. Я без конца их прокручиваю в голове, чтобы стало теплее, чтобы меньше бояться. Я читаю стихи, которым научила меня мама, повторяю музыку, которую играла на рояле в музыкальной школе, пересказываю себе книги, которые ты заставлял меня читать. Воспоминания цепляются одно за другое. Я совсем маленькая, сижу у тебя на плечах в перуанской шляпе. Это мы гуляем по лесу в Визавоне. А как вкусно пахнут булочки с шоколадом, Мы с тобой только что купили их воскресным утром в булочной на бульваре Сан-Мишель, где хозяйка непременно давала мне теплую, только что из духовки, мадленку, а наши странствия по дорогам Франции, когда я занималась конным спортом. Я могла утверждать противоположное, но мне всегда было нужно, чтобы ты был рядом, чтобы смотрел на меня. Когда ты был рядом, со мной не могло случиться ничего страшного». Я вспоминаю каникулы, которые мы проводили вместе, ты, я и мама. Я часто ныло отказывалась ехать с вами, и только теперь понимаю, какое это было счастье. И воспоминание о нем помогает мне сбежать из тюрьмы. Я вспоминаю пальмы и кафе на Королевской площади в Барселоне. Вспоминаю каналы и готические шпили домов в Амстердаме. Вспоминаю, как мы хохотали под проливным дождем Шотландии. оказавшись на дороге посреди овечьего стада, вспоминаю лазурную плитку Алфамо, запах жареного осьминога на улицах Лиссабона, летнюю свежесть Синтры, паштет Дената в Белень, а еще ризотто со спаржей на площади Навона и оранжевый солнечный свет Сан-Джинминьяно, оливы, трепещущей листвой в пригороде Сиены, монастырские сады в Праге, В четырех ледяных стенах я не вижу дневного света. Здесь всегда ночь. Я сгибаюсь, но я не сломлена. Я себе повторяю, это истерзанное обожженное тело не я. Не я, живой труп с белой кожей. Не я, мертвая кукла, стынущая между саваном и гробом. Я, загорелая девчонка». И мчусь по горячему песку Паломбаджа, я ветер, надувающий паруса отплывающей яхты, Я море облаков, от которого кружится голова, когда смотришь в иллюминатор, я феерверк в сен -Жане. галька ветрета, перекатывающаяся на пляже, венецианский фонарь, который не гаснет. Я, комета, поджигающая небо, листок, унесенный бурей, припев, подхваченный толпой, муссон, летящий над волнами, самум над пустыней, бутылка, плывущая по Атлантическому океану. Я, запах ванили на каникулах в Приморье и сырой запах земли после дождя, трепещущие крылья бабочки-голубянки, блуждающий огонек, серебристая пыль от звезды, что слишком рано упала.